Разумеется, я чересчур опрощаю, схематизирую и подчиняю мозговому отбору поэтическую работу. Конечно, процесс писания окольней, интуитивней, но в основе работа все-таки ведется по такой схеме. Первое четверостишее определяет весь дальнейший стих. Имея в руках такое четверостишее, я уже прикидываю, сколько таких нужно по данной теме и как их распределить для наилучшего эффекта. Архитектоника стиха. Тема большая и сложная, придется потратить на нее таких четверостишей, шестистишей до да двустишей кирпичей штук 20-30. Наработав приблизительно почти все эти кирпичи, я начинаю их примерять, ставя то на одно, то на другое место, прислушиваясь, как они звучат, и стараясь представить себе производимое впечатление. По попримерив и продумав, решаю. Сначала надо заинтересовать всех слушателей двойственностью, при которой неизвестно, на чьей стороне. Затем надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью в своих выгодах, надо выхвалить его и обелить так, как этого не смогли его почитатели, загоняющие в холм тупые рифмы. Окончательно надо завоевать сочувствие аудитории, обрушившись на опошливающих есенинскую работу, тем более, что они опошливают и всякую другую, за какую бы ни взялись, на всех этих Собиновых, быстро ведя слушателя уже легкими двухстрочиями. Завоевав аудиторию, выхватив у нее право на совершенное Есениным и вокруг него, неожиданно пустить слушателя по линии убеждения в полный, нестоящести, незначительности и неинтересности Есенинского конца, перефразировав его последние слова, придав им обратный смысл. Имея основные глыбы четверостишие и составив общий архитектурный план, можно считать основную творческую работу выполненной. Далее идет сравнительно легкая техническая обработка поэтической вещи. Надо довести до предела выразительность стиха. Одно из больших средств выразительности — образ. Не основной образ видения, который возникает в начале работы, как первый туманный еще ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. Этот образ — одно из всегдашних средств поэзии и течения, как, например, имажинизм, делавшие его целью, Обрекали себя по существу на разработку только одной из технических сторон поэзии. Способы выделки образа бесконечны. Один из примитивных способов делания образа — это сравнение. Первые мои вещи, например, «Облако в штанах», были целиком построены на сравнениях. Все как, как и как. Не это ли примитивность заставляет поздних ценителей считать «облако» моим кульминационным стихом? В позднейших вещах и в моем Есенине, конечно, эта примитивность выведена. Я нашел только одно сравнение – утомительно и длинно, как Доронин. Почему как Доронин, а не как расстояние до Луны, например? Во-первых, взято сравнение из литературной жизни, потому что вся тема литераторская. А во-вторых, железный пахарь, так кажется, длиннее дороги до Луны – потому что дорога — это нереально, а железный пахарь, к сожалению, реален. А затем дорога до Луны, показалось бы, короче своей новизной, а 4000 строк Доронина поражают однообразием 16 тысяч раз виденного словесного и рифменного пейзажа. А затем и образ должен быть тенденциозен, то есть, разрабатывая большую тему, Надо и отдельные образишки, встречающиеся по пути, использовать для борьбы, для литературной агитации. Распространеннейшим способом делания образа является также метафоризирование, то есть перенос определений, являвшихся до сего времени принадлежностью только некоторых вещей и на другие слова, вещи, явления, понятия. Например, метафоризированная строка «И несут стихов за упокойный лом». Мы знаем железный лом, шоколадный лом, но как определить поэтическую труху, оставшуюся непримененной, не нашедшей себе употребления после других поэтических работ? Конечно, это лом стихов, стиховный лом. Здесь это лом одного рода заупокойного. Это стихов за упокойный лом. Но так эту строку нельзя оставить, так как получится заупокойный хлом, хлом, читающийся как хлам и искажающий этим так называемым сдвигом всю смысловую сторону стиха. Это очень частая небрежность. Например, в лирическом стихотворении Уткина, помещенном недавно в прожекторе, есть строка. «Не придет он так же, вот...» Как на зимние озера летний лебедь не придет. Получается определенный живот. Наиболее эффективным является первая строка стиха, выпущенного Брюсовым в первые дни войны в журнале «Наши дни». «Мы ветераны, мучат нас раны». Этот сдвиг уничтожается, давая одновременно простейшее и наиболее четкое определение расстановкой слов — стихов за упокойный лом. Один из способов делания образом, наиболее применяемый мною в последнее время, — это создание самых фантастических событий, и фактов, подчеркнутых гиперболой, чтобы в рассыпную разбежался Коган — треченных увечья пиками усов. Коган становится таким образом собирательным, что дает ему возможность бежать в рассыпную, а усы превращаются в пики. А чтобы эту пиковость усугубить, валяются кругом искалеченные усами. Способы образного построения варьируются, как и вся остальная стихотворная техника, в зависимости от присыщенности читателя той или другой формы. Может быть, обратная образность, то есть такая, которая не только не расширяет сказанного воображением, а наоборот старается втиснуть впечатление от слов в нарочно ограниченные рамки. Например, у моей старой поэмы «Война и мир» в гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги. На таком цифровом образе построены многие из вещей Сильвинского. Затем идет работа над отбором словесного материала. Надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтическое произведение, чтобы чуждо этой среде слово не попало случайно. Например, у меня была строка. «Вы такое, милый мой, умели...» Милый мой, фальшиво, во-первых, потому, что оно идет в разрез с суровой обличительной обработкой стиха. Во-вторых, этим словом никогда не пользовались мы в нашей поэтической среде. В-третьих, это мелкое слово, употребляемое обычно в незначительных разговорах, применяемое скорее для затушевки чувства, чем для оттенения его. В-четвертых, человеку действительно размягшему, от горести. Свойственно прикрываться словом погрубее. Кроме того, это слово не определяет, что человек умел, что умели. Что Есенин умел? Сейчас большой спрос, пристальный и восхищенный взгляд на его лирику. Литературное же продвижение Есенин нашло по линии так называемого литературного скандала. Вещи не обидные, а весьма почтенные, являющиеся отголоском боковой линии знаменитых футуристических выступлений. А именно эти скандалы были при жизни литературными вехами, этапами Есенина. Как ни подходило бы к нему при жизни «Вы такое петь душе умели!» Есенин не пел. По существу он, конечно, цыганогитаристый, но его поэтическое спасение в том, что он хоть при жизни не так воспринимался и в его тонах есть десяток и поэтически новых мест. Есенин не пел, он грубил, он загибал. Только после долгих размышлений я поставил это загибать, как бы не кривило такое слово воспитанников литературных публичных домов, весь день слушающих сплошные загибы и мечтающих в поэзии отвести душу на сиренях, персях, трелях, аккордах и ланитах. Без всяких комментариев приведу постепенную обработку слов в одной строке. Первое. Наши дни к веселью мало оборудованы. Второе. Наши дни под радость мало оборудованы третий, наши дни под счастье мало оборудованы, четвертый, наша жизнь к веселью мало оборудована, пятый, наша жизнь под радость мало оборудована, шестой, наша жизнь под счастье мало оборудована, седьмой, для веселья планета наша мало оборудована, восьмой. «Для веселости планета наша мало оборудована». Девятый «Не особенно планета наша для веселья оборудована». Десятый «Не особенно планета наша для веселья оборудована». Одиннадцатый «Планетишка наша к удовольствиям не очень оборудована». И, наконец, последнее двенадцатое. «Для веселья планета наша мало оборудована». Я мог бы произнести целую защитительную речь в пользу последних строк, но сейчас удовлетворюсь простым списыванием этих строк с черновика для демонстрирования, сколько надо работы класть на выделку нескольких слов. К технической обработке относится и звуковое качество поэтической вещи сочетание слова со словом. Это магия слов, это... Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов. Эта звуковая сторона кажется также многим самоцелью поэзии. Это опять-таки низведение поэзии до технической работы. Переборщенность созвучий, олитерации и тому подобного через минуту чтения создает впечатление пресыщенности. Например, Бальмонт. Я вольный ветер, я вечно вею. «Волную волны» и так далее. Дозировать аллитерацию надо до чрезвычайности осторожно и по возможности не выпирающими наружу повторами. Пример ясной аллитерации в моем есенинском стихе строка «Где он? Бронзый звон или Гранита-Грань. Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще большей подчеркнутости важного для меня слова. Можно прибегать к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы. Старые, для нас старые поэты, пользовались аллитерацией главным образом для мелодичности, для музыкальности слова, и поэтому применяли часто наиболее для меня ненавистную аллитерацию звукоподражательную. О таких способах аллитерирования я уже говорил, упоминая о рифме. Конечно, не обязательно уснащать стих вычурными аллитерациями и сплошь его не бывало зарифмовывать. Помните всегда, что режим экономии в искусстве — всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетических ценностей. Поэтому, сделав основную работу, о которой я говорил в начале, многие эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для выигрыша блеска другими местами. Можно, например полурифмовать строки, связать нелезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей, громко громыхающей рифме. Этим лишний раз подчеркивается относительность всех правил писания стихов. К технической работе относится и интонационная сторона поэтической работы — Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур воздушном. Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. Особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой — это эстрада, голос, непосредственная речь. Надо в зависимости от аудитории брать интонацию убеждающую или просительную, приказывающую или вопрошающую. Большинство моих вещей построено на разговорной интонации. Но, несмотря на обдуманность и эти интонации, не строго-настрого установленная вещь, а обращения сплошь до рядом меняются мной при чтении в зависимости от состава аудитории. Так, например, печатный текст говорит немного безразлично в расчете на квалифицированного читателя. «Надо вырвать радость у грядущих дней». Иногда в эстрадном чтении я усиляю эту строку до крика «Лозунг! Вырви радость у грядущих дней!». Поэтому не стоит удивляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его на несколько различных настроений с особыми выражениями на каждый случай. Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное именно как напечатанное — Надо принять во внимание средность читателя, надо всяческим образом приблизить читательское восприятие именно к той форме, которую хотел дать поэтической строчке ее делатель. Наша обычная пунктуация с точками, запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону. Все-таки все читают стих Алексея Толстого. «Шибанов молчал из пронзенной ноги, кровь алым струилась током, Как Шибанов молчал из пронзенной ноги. Дальше. «Довольно стыдно мне». «Пред гордою полячкой унижаться». Читается, как провинциальный разговорчик. «Довольно стыдно мне». Чтобы читалось так, как думал Пушкин, надо разделить строку так, как делаю я. «Довольно. Стыдно мне». При таком делении на полустрочие ни смысловой, ни ритмической путаницы не будет. Раздел строчек часто диктуется и необходимостью вбить ритм безошибочно, так как наше конденсированное экономическое построение стиха часто заставляет выкидывать промежуточные слова и слоги. И если после этих слогов не сделать остановку, часто большую, чем между строками, то ритм оборвется. Вот почему я пишу «Пустота, летите в звезды» врезываясь. Пустота стоит отдельно, как единственное слово, характеризующее небесный пейзаж. «Летите» стоит отдельно, дабы не было повелительного наклонения, «летите в звезды» и так далее. Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, декламационного, является концовка. В эту концовку обычно ставятся удачнейшие строки стиха. Иногда весь стих переделываешь, чтобы только была оправдана такая перестановка. В стихе о Есенине такой концовкой, естественно, явилась перефразировка последних Есенинских строчек. Они звучат так, Есенинская: В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Мое. В этой жизни помирать не трудно. Сделать жизнь значительно трудней. На всем протяжении моей работы, всего стихотворения, я все время думал об этих строках. Работая другие строки, я все время возвращался к этим, сознательно или бессознательно. Забыть, что нужно сделать именно это, невозможно никак. Поэтому я не записывал этих строк, а делал их наизусть. Как раньше все и как теперь большинство из моих ударных стихотворений. Поэтому не представляется возможным учесть количество переработок. Во всяком случае, вариантов этих двух строк было не менее 50-60%. Бесконечно разнообразны способы технической обработки слова, говорить о них бесполезно, так как основа поэтической работы, как я неоднократно здесь упоминал, именно в изобретении способов этой обработки, и именно эти способы делают писателя профессионалом. Халмудисты поэзии, должно быть, поморщатся от этой моей книги, они любят давать готовые поэтические рецепты, взять такое-то содержание, облечь его в поэтическую форму, ямби или хорей, зарифмовать кончики, подпустить аллитерацию, начинить образами и стих готов. Но это простое рукоделие кидают, будут кидать и хорошо делают, что кидают во все сорные корзины всех редакций. Человеку, который в первый раз взял в руки перо и хочет через неделю писать стихи, такому моя книга не нужна. Моя книга нужна человеку, который хочет, несмотря ни на какие препятствия, быть поэтом. Человеку, который, зная, что поэзия — одно из труднейших производств, хочет осознать для себя и для передачи некоторые кажущиеся таинственными способы этого производства. Вроде выводов. Первое. Поэзия производства. Труднейшее, сложнейшее, но производство. Второе. Обучение поэтической работе – это не изучение изготовления определенного ограниченного типа поэтических вещей, а изучение способов всякой поэтической работы, изучение производственных навыков, помогающих создавать новые. Третье. Новизна, новизна материала и приема обязательны для каждого поэтического произведения. Четвертое. Работа стихотворца должна вестись ежедневно для улучшения мастерства и для накопления поэтических заготовок. Пятое. Хорошая записная книжка и умение обращаться с ней важнее умения писать без ошибок подохшими размерами. Шестое. Не надо пускать в ход большой поэтический завод для выделки поэтических зажигалок. Надо отворачиваться от такой нерациональной поэтической мелочи. Надо браться за перо только тогда, когда нет иного способа говорить, кроме стиха. Надо вырабатывать готовые вещи только тогда, когда чувствуешь ясный социальный заказ. Седьмое. Чтобы правильно понимать социальный заказ, поэт должен быть в центре дел и событий. Знание теории экономии, знание реального быта, внедрение в научную историю для поэта в основной части работы важней, чем схоластические учебники молящихся на старье профессоров-идеалистов. Восьмое. Для лучшего выполнения социального заказа надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах, надо разбить в дребезги сказку об аполитичном искусстве. Эта старая сказка возникает сейчас в новом виде под прикрытием болтовни о широких эпических полотнах, сначала эпический, потом объективный и, наконец, беспартийный, о большом стиле, сначала большой, потом возвышенный, и, наконец, небесный и так далее, и так далее». Девятое. Только производственное отношение к искусству уничтожит случайность, беспринципность вкусов, индивидуализм оценок. Только производственное отношение поставит в ряд различные виды литературного труда, и стих, и рабкоровскую заметку. Вместо мистических рассуждений на поэтическую тему даст возможность точно подойти к назревшему вопросу поэтической тарификации и квалификации. Десятое. Нельзя придавать выделке так называемой технической обработки самодавляющую ценность. Но именно эта выделка делает поэтическое произведение годным к употреблению. Только разница в этих способах обработки делает разницу между поэтами только знание, усовершенствование, накопление. Разноображивание литературных приемов делает человека профессионалом-писателем. Одиннадцатое. Бытовая поэтическая обстановка также влияет на создание настоящего произведения, как и все другие факторы. Слово «богема» стало нарицательным для всякой художественно-обывательской бытовщины. К сожалению, борьба эта часто велась со словом и только со словом. Реально на налицо атмосфера старого литературного индивидуального карьеризма, мелких злобных кружковых интересов, взаимное подсиживание, подмена понятия поэтический понятием расхлябанный, подвыпивший, забулдыга и так далее. Даже одежа поэта, даже его домашний разговор с женой должен быть иным, определяемым всем его поэтическим производством. Двенадцатое. Мы, лефы, никогда не говорим, что мы единственные обладатели секретов поэтического творчества. Но мы единственные, которые хотим вскрыть эти секреты, единственные, которые не хотят творчество спекулятивно окружить художественно-религиозным поклонением. Моя попытка – слабая попытка одиночки, только пользующегося теоретическими работами моих товарищей-словесников». Надо, чтобы эти словесники перевели свою работу на современный материал и непосредственно помогли дальнейшей поэтической работе. Мало этого, надо, чтобы органы просвещения масс перетряхнули преподавание эстетического старья. 1926 год. Конец озвученной книги.